как все было странно накануне моего появления. Вечером я засыпала усталая и отсветшая, как всегда, а утром вставала радостная и легкая, как птица, недавно научившаяся летать, и бежала к зеркалу. Мощинки исчезли, у меня было свежее и нежное тело, волосы стали совсем светлыми, и губы были красивые, такие красивые, что я сама была готова неистово целовать их. В вене поклонники теснились вокруг меня, изумленно восклицали, обвиняли меня в колдовстве и, в сущности, ничего не понимали. Но лишь только начинал иссякать срок молодости, которого я требовала, я садилась в карету и скакала в замок, где я никого не стеснялась. Однажды молодой чешский граф, жестоко влюбившийся в меня в одну из моих вылазок в Вену, ухитрился, не знаю, как проникнуть в мою комнату, и чуть не умер от изумления, увидев, насколько я была некрасивее и старше той, которую он пленился в салонах Вены. Никому с тех пор не удалось нарушить мое добровольное затворничество, которое прерывалось только странной радостью и глубоким унынием редких промежутков молодости в плачевном беге моего неизменного упадка. Можете представить эту мою фантастическую жизнь в долгие месяцы одинокой старости, лишь изредка прерываемой блуждающими огоньками немногих дней красоты и страсти. На первых порах эти 365 дней казались мне неисчерпаемыми, и я не думала, что когда-нибудь они могут кончиться. Поэтому я слишком расточала мои сбережения и писала слишком часто таинственному должнику жизни. Но он ужасно точный человек. Я как-то заглянула к нему и видела его счетоводные книги. Такие же контракты он заключил не со мной одной, и я знаю, что он крайне аккуратно отмечает убыль своей Дани. Я видела даже его дочь, бледную, бледную женщину, сидевшую на заставленной цветами террасе. Я никогда не могла узнать, откуда у него берется жизнь, которую он возвращает так точно дневными взносами, но у меня есть некоторые основания думать, что он прибегает к новым долгам. Кто были эти женщины, одолжившие ему возвращенные мне дни? Мне очень хотелось бы познакомиться с кем-нибудь из них, но, как часто и искусно я не допытывалась, мне ничего не удалось узнать. Но, может быть, они не так странны, как я думаю. Во всяком случае, этот человек чрезвычайно интересен, и он отлично ведет свои счета. Вы не можете представить себе, как ужасно стала моя жизнь, когда со спокойствием банкира он объявил мне, что в моем распоряжении у него осталось всего 11 дней. За весь этот год я ни разу не писала ему, и у меня была минута искушения подарить ему оставшиеся дни и не мучить себя больше. Вы отлично понимаете причину, не правда ли? Ведь всякий раз, когда я снова делалась молодой, миг пробуждения становился все мучительнее, потому что разница между моим обычным состоянием и моими двадцатью-тремя годами с течением лет становилась все значительнее. С другой стороны, устоять было невозможно. Как вы думаете, может ли бедная одинокая старушка отказаться от двух или трех дней красоты и любви, изящества и радости? Быть любимой один день, Желанный один час, Счастливый один миг. Вы слишком молоды, Чтобы понять весь мой восторг. Но дни подходят к концу. Мой кредит скоро закроется навсегда, навеки. Подумайте. Я могу требовать только один день. После этого дня я буду окончательно стара и обречена на смерть. День света. И потом сумрак навсегда. Взвести, хорошенько, я вас прошу, Всю непредвиденную трагедию моей жизни. Когда я потребую возвращения этого последнего дня, Что я буду делать с ним? Вот уже более трех лет, как я не была молода, И в Вене уже почти никто не помнит меня. Вся моя красота показалась бы призрачной. И все же мне нужен возлюбленный. Смелый возлюбленный, полный огня. Еще раз я должна почувствовать ласку. Это мое морщинистое лицо еще раз станет свежим, румяным, и мои губы еще в последний раз будут сулить наслаждение. Бедные, бедные, сморщенные губы. Они хотят быть румяными и теплыми. Еще один единственный день для последнего любовника, для последних губ. Но я не могу решиться. У меня нет силы истратить последнюю мелкую монету истинной жизни, и я не знаю, как ее истратить, и я горю безумным желанием истратить ее. Бедная и милая принцесса. Уже несколько минут, как была приподнята ее вуаль, и я видел, что слезы провели тонкие бороздки по напудренному лицу. В этот миг рыдание, как... Аристократично она не подавляла их, помешали ей продолжать. И тогда мною овладело глубокое желание во что бы то ни стало утешить милую старушку, и я припал к ее ногам, к ногам мощинистой и одетой в черной принцессы. И я сказал, что буду любить ее оглядней всякого безумца. И я самыми нежными словами просил ее отдать мне, одному мне. Последний день ее прекрасной молодости. Я не помню точно всего, что я ей сказал, Но мое движение и мои речи глубоко тронули ее. И несколько театральной фразы Она позволила мне быть ее последним возлюбленным На один только день, через месяц. Она назначила мне свидание на определенное число в той же вилле, и я простился с ней в большом замешательстве, поцеловав ее худые и бледные руки. Когда я возвращался в город ночью, не совсем полная луна, неотступно глядела на меня с жалостью, но я слишком много думала о прекрасной принцессе, чтобы обращать на луну должное внимание. Этот месяц был очень долг, это был самый долгий месяц в моей жизни». Я обещал своей будущей возлюбленной не видеться с нею до условленного дня, и я сбежал свое рыцарское слово. Несмотря на все, день настал, это был самый длинный день этого длинного месяца. Но в конце концов настал и вечер. И, одевшись как можно наряднее, с дрожью в сердце и неверным шагом, я отправился на виллу. Издали я увидел ярко как никогда освещенные окна и, приблизившись, нашел ворота открытыми и балкон утопавшим в цветах. Вошел в дом, и меня отвели в гостиную, где в двух фантастических люстрах горели две свечи. Мне приказано было ждать, и я ждал. Никто не являлся. Весь дом был безмолвен. Свечи пылали, и цветы благоухали в пустыне. Через час волнения и ожидания я не в силах был сдержать себя и вошел в столовую. На столе были приготовлены два прибора, цветы и плоды в большом изобилии. Я перешел в маленькую, нежно освещенную пустынную гостиную. Наконец я добрался до двери, которая, как мне было известно, вела в комнату принцессы. Дважды или трижды постучал, но не получил ответа. Тогда я проникся отвагой, полагая, что... Возлюбленному можно позабыть про этикет, открыл дверь и остановился на пороге. Комната была наполнена пышными платьями, которые были разбросаны всюду, словно в бешенстве грабежа. Четыре канделябра бросали радостный свет кругом. Принцесса вытянулась в кресле перед зеркалом, одетой в одно из самых удивительных платьев, какие мне приходилось видеть». Я окликнул ее, и она не отвечала. Подошел, тронул, не шевельнулась. И тогда я заметил, что ее маленькое и бледное лицо, каким я видел его всегда, было лишь несколько печальнее обычного и слегка испуганное. Я положил руку на ее рот и не почувствовал дыхания, положил на грудь и не почувствовал никакого биения. Бедная принцесса умерла. Умерла тихо, внезапно, поджидая перед зеркалом свою красоту. Письмо, которое я нашел на полу подле нее, разъяснило мне тайну ее неожиданной кончины. Оно содержало несколько строк, набросанных прямым военным почерком, и сообщало. Дорогая принцесса, Мне искренне прискорбно, что не могу вернуть вам последний день, который я вам должен. Я больше не нахожу достаточно умных женщин, которые поверили бы моему невероятному обещанию и моя дочь в опасности. Сделаю еще несколько попыток и сообщу вам о результатах, потому что мне очень хотелось бы удовлетворить вашу последнюю просьбу.